Глава двадцать восьмая. На следующий день Консуэла чувствовала себя разбитой нравственно и физически. Неожиданное разъяснение Супервилля, быстро сменившее отеческое одобрение невидимых, произвело на нее впечатление ледяной струи после благотворного тепла. На мгновение поднявшись к небу, она снова упала на землю. и досадовала на доктора за то, что он вывел ее из заблуждения. В ее фантазии этот мрачный совет блистал величием и протягивал ей руку. Она готова была вступить в новую семью, как в убежище от мирских опасностей и заблуждений молодости. Поступок доктора не заслуживал ли благодарности? Консуэла осознавала, что он был искренен, смел и бескорыстен, но признательности в себе не чувствовала. Она находилась в Супервилле слишком большим скептиком и материалистом, склонным презирать добрые намерения и насмехаться над прекрасными качествами. Хотя он и говорил ей о неосторожном и опасном легковерии анонимного князя, она оставалась высокого мнения об этом благородном старце, пылающем к добру, как и юноша. и наивным, как ребенок, в своей вере в возможность усовершенствовать мир. Ей приходили на память все речи, слышанные в подземелье. Они казались ей преисполненными спокойного авторитета и суровой мудрости. При первом сердечном порыве Консуэла милосердие и доброта заменили угрозы напускной строгости. Могут ли плуты и шарлатаны так говорить и поступать? Их смелый замысел преобразовать мир, казавшийся смешным Сюпервиллю, соответствовал как нельзя более романтическим надеждам и восторженной вере, внушенным Альбертом его супруги. Она нашла сочувствие в больной голове Готлеба, да и не был ли достоин ненависти Сюпервиль с своим желанием отнять у нее веру в Бога и доверие к невидимым. Консуэла склонна была верить поэзии, она старалась опровергнуть холодные материальные расчёты Супервилля. Основательны ли были его предположения? Ведь сознавался он, что не принадлежит к числу членов подземного мира и, кажется, вовсе не подозревает о существовании Совета невидимых. Весьма возможно, что тресмежист мошенник, хотя принцесса Амалия утверждала противное, притом его дружба с графом Головкиным — самым лучшим и умным из влиятельных людей, которых Консуэло встречала в Берлине, говорила в его пользу. Возможно, что Сен-Жермен и Калиостро были обманщики, но и они могли ошибиться поразительным сходством. Будь эти три авантюриста достойны одинакового презрения, из этого не следует, что они принадлежат к совету невидимых, и что это собрание добросовестных людей не отвергнет их показаний, как только Консуэла убедит их, что Тресмежист — не Альберт. После такого решительного испытания она успеет отнять свое доверие, если они вздумают грубо ее обмануть, но до тех пор Консуэла хотела изведать свою судьбу и ближе узнать невидимых. Им она была обязана своей свободой, и их отеческие упреки тронули ее сердце. Она остановилась на этом решении И стала ждать конца приключений. Она все сказанное Супервилем смотрела как на испытание или как на потребность доктора излить свою желчь против счастливых соперников, с которыми князь обращался милостивее, чем с ним. Более всего мучил ее вопрос: совершенно ли невозможно допустить, что Альберт жив? Супервиль не наблюдал всех феноменов, предшествовавших последние его болезни в продолжении двух лет. Он отказывался им верить, упорно думая, что частые отлучки в подземелье молодого графа были посвящены любовным свиданиям с Консуэлла. Только ей и с Дэнко были известны его литаргические припадки. Самолюбие не позволяло доктору сознаться, что он ошибся, подтверждая смерть графа Альберта. Теперь консуэла знала, о существовании невидимых, об их материальном могуществе, и она строила всевозможные предположения о способе, которым они могли спасти Альберта от ужаса преждевременного погребения и тайно принять его к себе для неизвестной цели. Все, что Супервиль говорил о тайных замка и оригинальностях князя, подтверждало это предположение. Сходство авантюриста-тресмежиста могло только осложнить странности происшествия, но не опровергало самого события. Эта мысль погрузила бедную Кунсуэлла в глубокую меланхолию. Если Альберт жив, она, не колеблясь, вернется к нему при первой возможности и навеки соединится с ним. Но более чем когда-либо она осознавала, что будет страдать от привязанности без любви. Она вспоминала о рыцаре с горьким сожалением и чувствовала, что угрызения совести будут долго преследовать ее. Если бы пришлось отречься от него, зародившаяся любовь, как это всегда бывает, продолжала бы возрастать, благодаря препятствию, и обратилась бы в страсть. Консуэла не спрашивала себя с притворной покорностью, Почему дорогой Альберт пожелал выйти из могилы, где ему было так хорошо? Она решила, что судьба велит ей жертвовать собой для этого человека, быть может, даже после его смерти, и готова была исполнить предначертанное до конца. Она страдала, оплакивая незнакомца, свою невольную, но горячую любовь. Тихий шорох, и прикосновения лёгкого крыла к плечу прервали ее размышления. Невольный крик радости и удивления вырвался у нее при виде красивого риполова, порхавшего по комнате и смело подлетевшего к ней. После нескольких минут нерешительности он взял муху из ее руки. «Ты ли это? Мой бедный друг, мой верный товарищ!» — говорила ему Кунсуэла со слезами детской радости. Возможно ли, что ты искал меня и нашел здесь? Нет, это немыслимо. Милое доверчивое существо, ты походишь на моего друга, но ты не он. Ты, верно, принадлежишь какому-нибудь садовнику и вырвался из теплицы, где провел холодные дни среди прекрасных цветов. Приди ко мне, утешитель заключенных. Если твой инстинкт влечет тебя к одиноким и пленникам, Я перенесу на тебя всю нежность, какую питала к твоему брату. Консуэла уже четверть часа играла с этой милой птичкой, как вдруг раздался негромкий свист, заставивший вздрогнуть умного реполова. Он выронил лакомство, которое расточала ему новая приятельница, и, сверкнув своими большими черными глазами, быстро вылетел в окно, увлекаемый новым повелительным предостережением. Следившая за ним Консуэла видела, как он исчез в листве. Стараясь его различить, она заметила в глубине сада, по ту сторону окаймлявшего его ручья, на открытом месте фигуру, которую она легко узнала, несмотря на далекое расстояние. Это был Готлиб. Припрыгивая и напивая, он плёлся довольно весело вдоль берега. Забыв запрещение невидимых, Консуэла стала махать платком из окна, стараясь привлечь его внимание. Но, поглощённый усилием призвать своего репалова, Готлеб свистел, подымал голову, смотрел на деревья и удалился, не заметив Консуэла. «Слава Богу! Да благословит он невидимых на зло Супервилю», подумала она. Этот бедный мальчик как будто поздоровел и ожил, его ангел-хранитель Реполов с ним. Мне сдаётся, что и для меня это предзнаменование веселой участи. Довольно, не буду больше сомневаться в моих покровителях. Недоверие делает черством наше сердце. Придумывая, как бы с пользой занять время, чтобы приготовиться к новому нравственному воспитанию, о котором ей говорили, она в первый раз с прибытия вздумала почитать. Консуэла вошла в библиотеку, на которую до сих пор не обращала внимания, и решила пересмотреть выбор книг, предоставленных в ее распоряжение. Они были немногочисленны, но в большинстве очень любопытные и весьма редкие. Это была коллекция сочинений знаменитых философов всех времен и стран. Книги заключали в себе только сущность учения и были переведены на разные языки, знакомые Консуэла. Попадались также и рукописи еретиков, и знаменитых нововводителей средних веков. Это было драгоценное наследство прошлого, уцелевшее от поисков инквизиции и отгонения еретиков в Германии и иезуитами во время Тридцатилетней войны. Консуэла не могла оценить достоинство этих философских книг, собранных каким-нибудь страстным любителем или, быть может, смелым адептом, подлинники заинтересовали бы ее шрифтом и виньетками, но перед ней был только перевод, тщательно переписанный каким-нибудь современником. Она предпочитала точные переводы Виклифа и Иоанна Гуса или христианских реформаторов-философов всех времен, имеющих отношение к этим отцам новой религиозной эры, Она довольно подробно знала о них из разговоров с Альбертом и теперь, перелистывая их, ближе с ними ознакомилась. Консуэла была религиозна, но не обладала философским умом и впала бы легко в суеверие и фанатизм, если бы не вращалась среди проницательных и рассудительных людей того времени. Ей доступнее были восторженные речи Готлеба, чем произведения Вольтера, которыми зачитывались прекрасные современные дамы. Эта смелая, нежная, простая и умная девушка не привыкла к тонким рассуждениям. В ней говорило сердце, а не разум. Быстро схватывая и усваивая все проявления чувства, она могла быть философски образована своими красноречивыми, дружескими беседами. Альберт поразительно развил ее в этом направлении для ее лет — пола и положения. Артистические натуры легче воспринимают лекции и проповеди, действующие на душу, чем терпеливые, холодные книжные учения. Такова была Консуэла. Она не могла прочесть внимательно ни одной страницы, но если ее поражала удачно и красиво выраженная мысль, она проникалась ею и повторяла как музыкальную фразу. Как бы ни была глубока ее мысль, Она озаряла ее душу, подобно божественному лучу. Она жила этой идеей, применяла ее ко всем своим душевным волнениям, черпала в ней существенные силы и помнила всю жизнь. Это не было для нее пустым изречением, но правилом жизни, боевым вооружением. К чему было перечитывать книгу, содержавшую эту мысль, раз она целиком запечатлялась в ее сердце? Она не селилась постичь глубину философской мудрости, но ощущала теплоту тайных откровений, доступных только любящим поэтическим душам. Несколько дней она читала машинально, не будучи в состоянии уяснить себе прочитанное. Но страницы, в которых она запоминала лишь по одной строке, носили следы ее слез. Часто садилась она к клавикордам, импровизируя мелодии, нежность и величие которых служили горячим выражением ее волнения. Целая неделя прошла для нее в полном одиночестве, ненарушаемым даже сообщениями Матеуса. Она дала себе слово ни о чем больше его не расспрашивать. Быть может, и слуга получил выговор за свою нескромность, потому что сделался столь же молчаливым, насколько был словоохотливым в первые дни. Риполов посещал Консуэла каждое утро и за ним не следил больше Готлеб. Казалось, это маленькое существо, Консуэла была близка к мысли, что он заколдован, выбрала известный час, чтобы развлекать ее своим присутствием, возвращаясь аккуратно около полудня к другому другу. В сущности в этом не было ничего чудесного. Дикие животные имеют свои привычки — и правильно распределяют дни с большей понятливостью и предусмотрительностью, чем домашние. Однажды Консуэла заметила, что Риполов летал с меньшей ловкостью, чем обыкновенно, был нетерпеливым и стеснённым. Вместо того, чтобы прийти клевать ее пальцы, силился разорвать клювом и когтями раздражавшие его путы. Консуэла приблизилась к нему и заметила на крыле черную нитку, Не попался ли бедный крошка в сети и, высвободившись из них с помощью смелости и ловкости, унес с собой кусочек цепи. Поймав его, она с трудом могла распутать шелковую нитку, ловко перекрещенную на его спине. Этой шелковинкой было перевязано под левым крылом очень маленькое саше из тонкой коричневой материи, в котором оказалась записка, написанная едва заметными буквами на бумаге до того тонкой, что она боялась дыханием разорвать ее. С первых же строк она поняла, что это было послание дорогого незнакомца. Оно заключалось в следующих нескольких словах. «Мне поручено одно дело благотворительности, в надежде, что эта забота успокоит тревогу моей страсти. Но ничто, даже дела милосердия не могут...» развлечь душу, в которой ты царишь. Возложенное на меня поручение я окончил раньше, чем это считали возможным. Теперь, вернувшись, я чувствую, что люблю тебя больше прежнего. Небо проясняется. Не знаю, что произошло между тобой и ими, но они стали ко мне благосклоннее, и любовь мою не считают преступлением, а лишь несчастьем для меня». Несчастьем. О, они не умеют любить. Не понимают, что я не могу быть несчастным, раз ты меня любишь. А ведь ты любишь, не правда ли? Ответь Риполову из Шпандау. Это он. Я привез его на моей груди. Пусть он отплатит мне за все заботы и принесет от тебя хоть одно слово. Верный готлеп, не глядя, передаст его мне. Тайный... и романические приключения разжигают огонь любви. Консуэла испытывала самое сильное искушение ответить. Страх ослушаться невидимых и нарушить данное обещание имел на нее, надо сознаться, слабое влияние, но мысль, что ее накроют и подвергнут рыцаря новому изгнанию, придала ей сил воздержаться от письма. Она выпустила Рипалова, Не доверив ему ни слова в ответ, но горько заплакала, думая о горе и разочаровании, которое причинит возлюбленному ее строгость. Она попробовала засесть за книги, но ни чтения, ни песни не могли заглушить волнения, закипевшего в ее груди с той минуты, как она узнала о близости рыцаря. консуэла надеялась, что вечером она увидит его... цветущих кустах ее сада. Не желая ободрять его своим появлением, она весь вечер просидела дома и, трепетная, полная страха и желания, следила сквозь ставни, твердо решившись не отвечать на его зов. Но он не пришел, и она пережила те же страдания и тревогу, какие причинила бы ей его безрассудная смелость. Все таинственные драмы юных страстей — в несколько часов разыгрались в ее пылкой груди. Это была новая фаза неизведанных еще в жизни ощущений. Она часто поджидала Анзалета вечером на набережных Венеции или на террасах Минелли, но это ожидание сопровождалось повторением утреннего урока или чтением молитвенника без чувства страха и томления. То была детская любовь, близкая к дружбе, не походившая на чувства, испытываемые Клеверани. На следующий день она с беспокойством ждала Реполова, но он не показывался. Не схватил ли его на лету свирепый Аргус, или быть может неудовольствие, причиненное шелковым поясом и тяжелой для него ношей, помешало ему вылететь? Но ну, так умен, вспомнил бы, как накануне Консуэла освободила его от этих мук. И прилетел бы снова, прося оказать ту же услугу. Консуэла, не проливавшая слез в серьезных несчастьях своей злополучной жизни в шпандау, теперь проплакала весь день. Страдания, причиненные любовью, изнурили силы, не покидавшие ее ни в каких бедствиях жизни. Вечером она села клавикордом разбирать партитуру, как вдруг две черные фигуры. неслышно появились у входа в зал. При виде этих призраков она не удержала крика ужаса. Один из них произнес мягким голосом «Следуй за нами». Она молча послушно встала. Ей подали шелковую повязку с словами «Завяжи себе глаза и поклянись, что сделаешь это добросовестно». Обещай также, если упадет или сдвинется повязка, «Не открывать глаз, пока мы тебе не разрешим». «Клянусь», — ответила Консуэла. «Мы верим твоему слову», — сказал проводник. Как и в первый раз, Консуэла шла подземельем, И когда ей велено было остановиться, незнакомый голос произнес: «Сними повязку. Отныне никто не подымет на тебя руку и не будет тебе другого хранителя, кроме тебя самой». Кансуэла очутилась в комнате со сводом, освещенной маленькой лампой, висевшей на крюке посредине. Судья в красном одеянии и синеватой маски сидел у стола на старинном кресле. Сгорбленные годами, с серебристой прядью волос, выбившейся из-под сборчатой шапки, с разбитым, дрожащим голосом, он внушил консуэла страх и почтительное Уважение к его сединам. Выслушай меня внимательно, сказал он, делая ей знак сесть настоявшую в некотором отдалении скамью. Ты здесь явилась перед своим духовником. Я самый старший в совете. Спокойствие всей моей жизни сделало меня столь целомудренным, как самого. безупречного католического священника. Я не лгу тебе, но если хочешь меня отвергнуть, ты свободна». «Я признаю вас», — ответила консуэла «только бы моя исповедь не повлекла за собой исповеди другого». «Ложные опасения», — продолжал старец. «Школьник не обличает перед педагогом ошибку товарища, но сын спешит предупредить отца об ошибках брата, зная, что он исправит их, не карая. Таковы, по крайней мере, должны быть правила семьи. Ты находишься в семье, ищущей применение идеала. Имеешь ли ты к ней доверие? Этот довольно смелый вопрос в устах неизвестного был сделан так просто, таким... симпатичным голосом, что консуэла, внезапно растроганная и увлечённая, ответила, не колеблясь. «Да, я имею полное доверие». «Слушай дальше», — продолжал старик. «В первый раз, как ты предстала перед нами, ты сказала фразу, которую мы взвесили. Женщина всегда нравственно страдает, исповедуясь, в присутствии восьми человек. Мы приняли в соображение твою стыдливость. Ты будешь исповедоваться только у меня, и я не выдам твоей тайны. Хотя я не стою выше других членов Совета, все же мне дана власть направить тебя в довольно щекотливом деле, имеющем косвенное отношение к твоему посвящению. Будешь ли отвечать правдиво? Откроешь ли мне свое сердце? Да. Я не буду расспрашивать о твоём прошлом. Тебе уже сказано, что оно не принадлежит нам. Тебя предупредили, чтобы ты очистила свою душу с тех пор, как мы тебя приняли. Подумала ли ты о затруднениях и последствиях этого посвящения? В этом ты отдашь отчет ни мне одному». Нас с тобой касаются другие вопросы. Отвечай. Я готова. Один из наших детей полюбил тебя. Отвечаешь ли ты на эту любовь или отталкиваешь ее? Во всех моих поступках я оттолкнула ее. Я это знаю. Малейшие твои действия нам известны. Я спрашиваю тайну твоего сердца. а не поведение консуэла хранила молчание и чувствовала как пылают ее щеки ты находишь мой вопрос жестоким все же надо отвечать сам я не хочу догадываться а должен записать твои слова да я люблю ответила консуэла увлеченная потребностью быть правдивой от чего ты плачешь — ласково спросил исповедник, — от стыда или раскаяния? — Не знаю сама, но думаю, что не от раскаяния. Я слишком для этого люблю. — Кого ты любишь? — Вам это более известно, чем мне. — А если бы мне это было неизвестно? — его имя. — Леверани. Такого имени нет. Это прозвище принадлежит всем нашим адептам, желающим им пользоваться. Это боевое имя, подобное тем, которое принимает большинство из нас во время путешествий. Другого я не знаю, и это имя мне открыл не он. Сколько ему лет? Я не спрашивала. Его лицо? Я не видела. Как же бы ты узнала его? Мне кажется, я отличила бы его, прикасаясь к его руке. А если бы от этого испытания зависела твоя судьба, и ты бы ошиблась? Это было бы ужасно. Содрогайся от своей неосторожности, несчастное дитя. Твоя любовь безумна. Я это знаю. Стараешься ли побороть ее в своем сердце? У меня нет на это сил. А есть ли желание? Нет и его. Свободно ли твое сердце от других привязанностей? Совершенно. Ведь ты вдова. Думаю, что да. А если нет? Я поборю свою любовь и исполню долг. С сожалением? С печалью? «Быть может, с отчаянием, но все таки его исполню». «Ты не любила мужа?» «Я питала к нему братскую дружбу и старалась всеми силами полюбить его». «Достигла ли ты этого?» «Узнавши теперь любовь, могу сказать, что нет». «Не упрекай себя, любовь непокорна». «А уверена ли ты, что любишь Ливера не горячо, серьезно? Все это я чувствую. Только не знаю, достоин ли он». «Да, вполне». «О, мой отец!» — воскликнула Консуэла, преисполненная благодарности и готовая упасть к его ногам. «Он достоин безграничной твоей любви, как и Альберт. Но ты должна отказаться от него». Я недостойна его? Горько переспросила Консуэла. Ты была бы достойна, но ты не свободна. Альберт Рудольштадт жив. Боже, прости меня, шептала Консуэла, закрыв лицо руками и упав на колени. Исповедник, и кающиеся хранили тяжелое молчание. Скоро ужас наполнил душу Консуэла. при воспоминании об обвинениях Супервиля. Этот старик, в присутствии которого она благоговела, поддался ли на адское злоумышление, воспользовался ли добродетелью и чувствительностью злополучной Консуэла, чтобы придать ее в руки подлого обманщика. Она подняла голову, и, бледная от ужаса, с сухими глазами и дрожащими губами, старалась пронзить взглядом эту бесстрастную маску, скрывавшую, быть может, от нее бледность преступника или дьявольский смех злодея. «Альберт жив? Уверены ли вы в этом? Знаете ли, что есть похожий на него человек?» Взглянув на него, я сама подумала, что вижу Альберта. «Знаю весь этот нелепый роман», — спокойно ответил старик. «Знаю все глупости, придуманные Супервиллем», чтобы оправдать себя от преступления, от оскорбления науки, которое он совершил, похоронив спящего человека. Два слова разрушат всю эту глупость. Первое — это то, что Супервиль был признан неспособным повыситься из незначительных степеней в тайных обществах, верховная власть которых находится в наших руках. Его оскорблённое тщеславие, соединение с болезненным любопытством, не могло перенести такой обиды. Второе — то, что граф Альберт никогда и не думал требовать обратно своего наследства. Он добровольно отказался от имени и от прежнего положения в обществе, избегая скандальных споров о сходстве, которых не вынесла бы его гордость. Возможно, что он плохо понял свой настоящий долг, отрекаясь, так сказать, от самого себя. Он мог бы с большей пользой употребить свое состояние, чем наследники. Он лишил себя одного из способов, данных ему проведением, делать добро. Но ему осталось много других. К тому же в данном случае им руководил голос любви, а не долга. Он знал, что вы не любили его за знатность и богатство, потому он и отрёкся от состояния и титула и сделал это с нашего разрешения. Теперь же, когда вы любите не его, а другого, он и не потребует, чтобы вы назвали его своим мужем, как это сделали из сострадания во время его агонии. У него хватит мужества отказаться от вас. Мы не имеем власти ни над тем, кого вы зовете Ливерани, не над вами, но мы вправе уговаривать вас. Если вы согласитесь бежать вместе, мы не можем вам препятствовать. У нас нет ни тюрем, ни телесных наказаний, хотя, возможно, что трусливый и легковерный слуга рассказал вам что-либо подобное. Приёмы тирании нам ненавистны, ваша судьба в ваших собственных руках. «Пойдите, обдумайте еще раз, и да вдохновит вас Господь!» Консуэла слушала эту речь с изумлением. Когда же старец кончил, она встала и решительным голосом проговорила. «Мне размышлять нечего. Мой выбор сделан. Альберт здесь? Поведите меня к его ногам!» «Альберта здесь нет!» он не может быть свидетелем той борьбы, которую вы сейчас переживаете О мой дорогой альберт воскликнула консуэла подымая руки к небу я выйду победительницей из борьбы. Потом встав на колени перед старцем отец сказала она отпустите меня и помогите никогда не видать леверани Я не хочу и не буду его больше любить. Старец положил свои дрожащие руки на голову Консуэла, но когда он их снял, то она не могла подняться. Подавив свои рыдания, разбитая непосильной борьбой, она принуждена была опереться на руку исповедника, чтобы выйти из молельни.